глава шестьдесят пятая. Мне хочется думать, что в Афинах жили бунтарки. Просто про них не пишет ни один греческий автор, и в учебниках истории про них не найдешь ни слова. В поисках следов этого фантастического забытого движения я погружалась глубоко в тексты и читала между строк. Нам никогда не добраться до истины, но предположение само по себе приятно. То, что я сейчас расскажу, не более чем гипотеза, но мне она очень уж по душе. Первыми восстали, скорее всего, гетеры, единственные по-настоящему свободные фининки классического периода. В чем-то они были сходны с японскими гейшами и занимали неоднозначную позицию в социальной иерархии. У дурной репутации имелись преимущества и недостатки. Жили они едва ли не на улице, зато сохраняли независимость. Большинство гетер были гречанками из Малой Азии и потому не обладали в Афинах гражданскими правами. На родине они получали музыкальное и литературное образование, в котором коренным афинянкам отказывали. Их обязывали платить налоги наравне с мужчинами, но, как и мужчины, они имели право распоряжаться собственным имуществом. Через любовников заводили связи в политических и культурных кругах. Были, в отличие от афинских жен, свободны от угнетения, но чувствовали себя вдвойне отверженными, как чужеземки и как проститутки. У этих неместных, особенных, желанных и социально уязвимых женщин было больше возможностей для протеста, чем у афининок, запертых в геникеях. И случилось так, что больше десяти лет к их голосам прислушивались благодаря необычайной истории любви, сотрясшей правящие круги. У афинин V века до нашей эры распределение функций следовало непререкаемой схеме. Один оратор той эпохи так прямо и писал «Гитеры нужны нам для удовольствия, наложницы для ежедневной заботы о нашем теле», а жены для того, чтобы давать нам законных детей и усердно хранить домашний очаг. Когда самый влиятельный человек в Аттике нарушил эту схему, город взорвался возмущением. Перикл был женат на женщине, подходящей ему по происхождению. В браке родилось двое детей, но отношения не ладились, и Перикл ушел от жены Каспасии, гитере родом из Малой Азии. Почти пять веков спустя историк Плутарх пересказывает оскорбления, посыпавшиеся в адрес необычной первой леди Афин, которые он находил в современных текстах. Бесстыдница, наложница с сучьей мордой, шлюха и прочие перлы. На протяжении почти всей истории человечества брак был в первую очередь экономическим институтом, способом слияния интересов. Для греческих политиков даже периода демократии свадьбы представляли собой союзы между знатными семействами, крепко держащими бразды правления. Развестись можно было по коммерческим или стратегическим соображениям, например, если породница с вами хотел другой, более могущественный клан. Но Перикл выбрал Аспасию, чужеземку со скверной репутацией и безродословной по совершенно нелепой причине по любви. Плутарх пишет, что ошеломленные граждане наблюдали, как он, возвращаясь с Агоры, ежедневно ласково обнимал ее и целовал. И по тону Плутарха мы понимаем, что подобное проявление супружеской любви считалось в тогдашних Афинах верхом неприличия. Можем вообразить, как афинине зубоскалили над извращенными привычками своего правителя. Любить жену само по себе глупо, а выказывать любовь на людях и вовсе отвратительно. Многие сетывали нападение нравов и с тоской поминали лучшие времена. Пятый век до нашей эры в Афинах, который мы называем золотым, казался им печальной эпохой вседозволенности, предосудительного сожительства и презрения к чистоте крови. О том, что ум о спасии значительно помог Периклу в политической карьере, сплетники упоминать забывали. Мы мало о ней знаем, кроме обстоятельств, делавших ее объектом хулы, но по некоторым текстам можно заключить, что она была настоящей мастерицей риторики, хотя оставалась в тени. Сократ с учениками наведывался к ней и наслаждался ее блистательной речью, даже называл наставницей. По словам Платона, она писала для мужа речи, в том числе знаменитую речь на погребении воинов, в которой он яростно отстаивал демократию. Спичрайтеры Барака Обамы, а чуть раньше Джона Кеннеди, вдохновляются словами, которые, возможно, сочинила Аспасия. И все же ее нет в истории литературы. Ее тексты утрачены либо приписываются другим. В течение 15-20 лет до смерти Перикла, в 429 году до нашей н.э., Аспасия имела огромное влияние в политических кругах. Нам неизвестно, как именно она пользовалась внезапно свалившимся на нее положением, но в этот период происходит нечто беспрецедентное. В текстах трагиков, комедиографов и философов начинает обсуждаться невероятная идея освобождения женщины в более ранних источниках, об этом никто даже не заикался. В эти бурные десятилетия со сцены говорят «Антигона», которая в одиночку осмеливается во имя человеколюбия оспорить несправедливый приказ тирана. Лисистрата, в разгар войны подбившая Афинина и жен противников на совместную сексуальную забастовку, пока мужья не одумаются и не заключат перемирие проксигора, заменившая вместе с подругами мужчин в народном собрании и единогласным женским голосованием, установившая режим равноправия, почти что коммунизм, и неистовая чужеземка Медея. Никто не зашел дальше, чем еврипид в Медея. Я представляю себе зрителей, заполнивших театр утром премьеры в 431 году до нашей эры. Не в силах оторвать взгляда от сцены, загипнотизированные страхом, они наблюдают, как оскорбленная мстительная женщина превращает все кругом в кромешный ад. Они увидели невиданное. Мать собственными руками убивает детей, чтобы уязвить мужа, который ее бросил и обрек на изгнание. Они услышали совершенно новые слова. мидея впервые громко заявила о ярости и отчаянии, поселившихся в афинских домах. «Нас, женщин, нет несчастней. За мужей мы платим и недешево. А купишь, так он тебе хозяин, а не раб. И первого второе горе больше. А между тем уйди, тебе ж позор».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 Медея, которую тяготят заключение дома и материнства, говорит, что предпочла бы трижды отправиться на войну, чем единожды родить. Взъяренные Медеи женщины из хора тоже забывают о робости и покорности. Одна из них отваживается заявить, что женщин нельзя удерживать от философии, политики, сложных рассуждений и споров. Есть муза, которой мудрость и наша отрадна. В греческой трагедии хор представлял собой голос общества, то есть эти слова исходили не от строптивой чужеземки, а от порядочных, сидевших по домам афининок. В довершение картины все дерзости Медеи и ее хора произносили наряженные женщинами мужчины в париках и сандалиях на высокой платформе. Парадоксы истории. Греция, где женщинам не позволялось играть на сцене, родина дрек квин Мне нравится думать, что новые идеи витали в воздухе, что какое-то общественное движение побуждало Афинин вступать в споры на площадях. Театр всегда отражал общие веяния, а в Греции и подавно. В комедиях и трагедиях прослеживались самые острые конфликты. Театр вдохновлялся агорой, улицами, народными собраниями, передавал даже сиюминутные политические устремления. Нельзя исключить, что некоторым образом Антигона, Лесистрата, Праксагора и Медея реально присутствовали в афинской жизни тех лет. И я склонна предположить, что свежие веяния, Возможно, подпитываемые харизмой аспасии оказали влияние даже на Платона, которого никак не назовешь адептом равноправия. Собственно, в одном из трудов он утверждал, что непорядочные мужчины перерождаются в женщин, отсюда последние и берутся. Невероятно, но человек, считавший принадлежность к женскому полу ужасным наказанием, включил в свое государство удивительные строки. Не может быть, чтобы у устроителей государства было в обычае поручать какое-нибудь дело женщине только потому, что она женщина, или мужчине только потому, что он мужчина. Нет, одинаковые природные свойства встречаются у живых существ того и другого пола, и по своей природе как женщина, так и мужчина могут принимать участие во всех делах. Аспасия — одна из величайших тайн и лакун в античных источниках. Все, что она делала, думала и говорила, известно нам от других. Нам сообщают, что она писала и учила. Мне хочется думать, что, пользуясь своим незаурядным ораторским талантом, она также вдохновила первые в истории движения за права женщин, что благодаря ей гречанки из Афин и прочих городов осмелились переступить порог великих философских школ. В Платоновской академии было по меньшей мере две ученицы — Ластения Монтинейская и аксиатея Флиусская. Последняя, говорят, одевалась мужчиной. Гетера по имени Леонтия, любовница Эпикура, принадлежала к его философской школе, называемой «Сад». Она написала книгу о богах, безвозвратно утраченную, в которой стремилась опровергнуть тезисы уважаемых философов. Века спустя Цицерон ополчился против нее. Даже непотребная девка Леонтия отважилась напасть на Теофраста. Самой знаменитой и смелой была Гепархия Маронейская из школы киников Насколько нам известно, это единственная женщина-философ, которую древние удостоили краткого жизнеописания. Трудов она после себя не оставила, зато прославилась полным равнодушием к общественным приличиям. Она отказалась от семейного состояния и жила со своим любовником Кратетом на улице. Одевалась в лохмотье. Кратет и гепархия — Полагали, что естественная потребность — нечто благое, а не постыдное. И потому предавались утехам, не скрываясь. Однажды некто показал на нее пальцем и спросил, «Та ли это, что покинула свой ткацкий челнок?» Неточная цитата из «Вакханок» Еврипида. И она ответила, «Да, это я. По-твоему, я заблуждаюсь, посвящая собственному образованию время, которое могла бы потратить на ткачество?» Кто знает, возможно, бесшабашная гепархия как раз и видела в человеческом разуме этакий ткацкий станок для слов. В литературоведческой терминологии до сих пор принята метафора текста как ковра. Мы в текстильных терминах говорим о переплетениях, заплатах, нитях повествования. Что есть текст, если не совокупность связанных словесных волокон? Вот как описала себя португальская поэтесса София де Мелла Брейнер. «Я из рода тех, кто, шагая по лабиринту, никогда не теряет льняную нить слова».